Глава 53. Празднество света. Улицы Кариена были запружены танцующими людьми, что до нельзя раздражало Перина, с трудом прокладывавшего себе путь сквозь толпу. Какая-то пухленькая, низкорослая женщина, смеясь, попыталась втянуть его в вереницу, пристроившуюся за лихо наигрывавшим на флейте полуголым носатым малым. Перин лишь покачал головой, но женщина тут же отстала. То ли ее напугали его желтые глаза, то ли не понравилось мрачное выражение лица. Она вновь присоединилась к змеящей северенице, но продолжала оглядываться на Перина, пока их не разделила толпа. Другая женщина, сидеющая, но все еще красивая, в темном шелковом платье с цветными разрезами до середины груди неожиданно обвела шею Перина гибкими руками, пригнула его голову к себе и жадно прильнула к его губам. Перин мягко приподнял незнакомку подмышки и поставил ее в сторонку, чему она весьма удивилась. Парни и девушки, примерно его возраста, выделывая немыслимые коленца, принялись хватать Перина за полы кафтана, стараясь затянуть его в хоровод. Перину пришлось оттолкнуть самого назойливого и по волчью рыкнуть на остальных. Весельчаки опешили, но уже в следующий миг продолжили плясать и кривляться. Некоторые пытались подражать его рычанию. Шел первый день празднества света, самый короткий день в году, последний день старого года. Праздник этот отмечали повсюду. В Двуречье сегодня наверняка тоже устроили танцы, но такого беспутства, как в Кайрене, Перин не мог себе представить. Похоже, за два дня празднества Кайренцы хотели полностью вознаградить себя за целый год добропорядочности и сдержанности. Все приличия были отброшены, барьеры между простонародьем и знатью забыты напрочь, потные женщины в домотканных платьях крутили в танца таких же потных мужчин в темных шелковых кафтанах с горизонтальными разрезами, конюхи и возницы вовсю отплясывали с расфранченными леди. Обнаженные по пояс мужчины щедро отделяли вином каждого встречного. Похоже, всякий мужчина мог поцеловать любую женщину, а всякая женщина — любого мужчину. И этому занятию кайриэнцы самозабвенно предавались у всех на виду». Перин не знал, куда девать глаза. Некоторые знатные дамы с причудливыми высокими прическами были обнажены до талии под легкими шелковыми накидками, причем ни одна из них отнюдь не стремилась запахнуться. Что же до простолюдинок, то те обходились и вовсе без накидок. Единственным их прикрытием являлись волосы, зачастую не очень длинные. Подобно мужчинам, Они пили вино сами и наливали каждому желающему. Заливистый смех смешивался с какофонией флейт, барабанов, рогов, цитр, битернов и цимбал. От подобного зрелища и круг женщин и совет деревни Эмандовалуга луга наверняка хватил бы удар. уже же бесстыдство кайрианцев лишь добавляло раздражение. Куда более он досадовал из-за необъяснимого отсутствия Ранда, исчезнувшего шесть дней назад. Ананда рассказала несколько часов. Пропала и Мин. То ли отправилась с Рандом, то ли застряла в Аильском лагере. Похоже, никто ничего не знал. А если и знал, объяснять не собирался. Хранительницы мудрости, когда Перин пытался припереть их к стенке, отделывались туманными отговорками на манер «Айсседай», А одна по имени Сорлея напрямик заявила, что ему лучше заняться своей женой, а не совать нос в дела, вовсе не касающиеся мокроземцев. Как она прознала про нелады между ним и Фейли, Перрин не знал. Да и не слишком этим интересовался. Он чувствовал, что нужен Ранду, и ощущение это с каждым днем становилось все сильнее. Сейчас он возвращался из Рандовой школы. До последнего времени она служила ему прибежищем, но сегодня и там все предались разгулу и пьянству. Начальствующую над школой женщину по имени Идреен он с трудом и немалым для себя смущением оторвал от молодого человека, годящегося ей в сыновья. Но услышал одно «Если кто что и знает, так это Фил». Перри натаскала этого Фила, отплясывавшего с тремя девицами, которые годились ему во внучки, и понял, что цепляться к этому малому с расспросами — дело пустое. Фил вряд ли помнил собственное имя, что и не мудрено в таких-то обстоятельствах. Ох уж этот рант, чтоб ему сгореть. Знал ведь и о видении Мин, и о том, что Перин может ему понадобиться и на тебе, улизнул, не сказав никому ни слова. Похоже, ему удалось вывести из себя даже Айси Дай. Как раз в это утро Перин узнал, что они уже три дня, как отбыли в Тарвалон, заявив, что дожидаться Ранда не имеет смысла. Что же все-таки затеял Ранд? От нестерпимого зуда Перину хотелось кого-нибудь укусить. В солнечном дворце горели все лампы и свечи, коридоры и залы были залиты светом, все сверкало и блестело. В двуречье сейчас тоже зажигали все светильники, какие могли раздобыть. Все дома должны оставаться освещенными двое суток. Дворцовая челядь по большей части отправилась в город, а те, кто остался, не столько работали, сколько смеялись, танцевали и пели. Даже здесь некоторые женщины и совсем юные девчушки, едва достигшие возраста, в котором двуреченки заплетают косы, и седовласые матроны были обнажены по пояс. Встречавшиеся в коридорах аильцы выглядели недовольными, что случалось нечасто, ибо они умели скрывать свои чувства. Особенно раздосадованными выглядели девы, хотя, как подозревал Перин, их гнев никак не был связан с наготой Кайренок. С каждым днем, прошедшим после исчезновения Ранда, Они все больше и больше походили на рассерженных кошек, нервно дергающих хвостами. На сей раз Перрин решил не прятаться и шагал по коридорам открыто. Он почти хотел встретиться с Берлейн и предвкушал, как схватит ее за шкирку и будет трясти, до она не подожмет хвост и не пустится на утёк. Но как раз сегодня, может быть, к счастью, Берлейн в коридоре ему не попалась. Когда Перин вошел в свою комнату, Фейли на миг оторвала взгляд от игровой доски. От нее по-прежнему исходил запах ревности, но гораздо сильнее чувствовался гнев, а еще сильнее — разочарование. Но чем, скажите на милость, он ее разочаровал? Почему она не хочет с ним разговаривать? Скажи она хоть словечко, хоть намекни, что все будет по-прежнему, и он встал бы на колени и взял всю вину на себя. Вину за что угодно. Любую напраслину, какую ей вздумается на него возвести. Но Фейли лишь передвинула черный камушек и пробормотала. «Твой ход, Лоэл. Лоэл. Уши Лоэла беспокойно дернулись, длинные брови опали. Запахи Агир различал ничуть не, не лучше Фейли, зато превосходно чувствовал настроение. В этом с ним не мог сравниться ни один человек. Когда Фейли и Перин находились в одной комнате, вид у Лойла был такой, будто он готов расплакаться. Гулко вздохнув, вздох его напоминал порыв ветра в пещере. Агир передвинул белый камушек. Его отвлекающий маневр сулил ловушку для большей части камушка Фейли. Однако следовало ожидать, что она успеет заметить угрозу. Силы у нее и Лоэлла были примерно одинаковы, и играли они куда лучше Перина. Возле двери спальни появилась сулин с подушкой в руках. На фейлии Перина она поглядывала хмуро, а запах ее напоминал запах волчицы, который уже изрядно надоело позволять волчатам трепать ее хвост. Кроме того, от нее исходил запах беспокойства и страха. Последнее казалось Перино странным, хотя он и сам не знал, что может быть странного в боязливости седовласой служанки — Пусть даже ее морщинистое лицо пересекал шрам. Плюхнувшись в кресло, Перин взял в руки первый попавшийся том в тесненном золотом кожаном переплете и раскрыл его наугад. Однако он не читал и даже не знал, что это за книга. Глубоко вздохнув, он отсеял все запахи, кроме исходивших от фейли. Разочарование, ревность и гнев заглушали слабый аромат, цветочного мыла. Но Перину чуял и с жадностью вдохнул ее запах. Одно слово. Ему всего-то и нужно. Одно ее слово. Послышался стук, и Сулин направилась к двери, поглядывая на Фейли, Перина и Лоэлла, с таким видом словно удивлялась, почему никто из них сам не откроет дверь. Увидев на пороге Добрейна, она насмешливо ухмыльнулась. С тех пор, как исчез Ранд, она частенько позволяла себе такие ухмылочки, но потом сделала глубокий вздох и явно через силу придала своему лицу смиренное выражение. Она склонилась перед Добрейном в реверансе так низко, словно он был самый меньшее королем, и застыла в этой позе лицом в пол. При этом ее вдруг начала бить дрожь. Исходившую от сулин волну гнева заглушил запах который растворил даже беспокойство. Один в один походивший на тысячи занос, тонких, как волосок, и острых, как иглы. Запах стыда Перину случалось улавливать от нее и прежде, но он никогда еще не был столь силен. Сулин готова была умереть от стыда. Он учуял горькую сладость, которая исходит от женщин, когда те рыдают от переполняющих их чувств. Добрейн, само собой, не удостоил ее и взглядом. Вид у него был подавленный. Он явно не танцевал, да и выпивка от него совсем не пахла. Бритая на солдатский манер голова напудрена, глубоко сидящие глаза глядят мрачно. До сих пор Перрин встречался с этим человеком лишь единожды и отметил исходивший от него опасливый запах. Это был не страх, а скорее осторожность. Так мог чувствовать себя человек — пробирающиеся сквозь густые заросли, полные ядовитых змей. Сегодня этот запах был раз в десять сильнее. — Да прибудет с тобой благодать, лорд Тайбора, сказал Добрейн, склонив голову. — Могу я поговорить с тобой с глазу на глаз? Перрин отложил книгу и жестом предложил кайренсу занять кресло напротив. — Да сеет вас свет, лорд Добрейн! Если этому господину угодно разводить церемонии, пожалуйста. Он, Перин, в грязь лицом не ударит. Однако все хорошо в меру. У меня нет секретов от жены. И от Лойла тоже он мой друг. Неожиданно он почувствовал на себе пристальный взгляд Фейли и едва не задохнулся от нахлынувшего запаха, подлинного ее запаха. От Фейли пахло любовью к нему. Этот запах напомнил Перину о ее самых нежных ласках, самых жарких поцелуях. Он подумал было отослать подальше Добрейна, а заодно и Лойлос Сулин, раз уж у Фейли такой запах, он непременно сумеет все уладить. Но незваный гость уже уселся в кресло. «Нет в мире большего богатства, нежели жена, которой можно доверять лорд Айбора», — заявил Добрейн. Однако перед тем, как продолжить, бросил на Фейли испытующий взгляд. Сегодня Кайриен перенес две тяжкие утраты. Утром был найден мертвым в своей постели лорд Марингелл. Похоже, его отравили. А незадолго до этого пал от ножа разбойника благородный лорд Мейлан. В дни празднества света уличное убийство — большая редкость. «Почему вы рассказываете это мне?» — спросил Перин. Добрейн развел руками. «Ты друг лорда дракона, а его нет в городе». Он помолчал и с видимой неохотой продолжил. Вчера вечером Колавер собрала у себя за ужином представителей многих не слишком могущественных домов. Даганред, Чулиандред, Анналин, Оселин, ну и других. По отдельности каждый из них — ничто, но все вместе они — сила. Разговор шел о союзе с домом Сайган и поддержке притязаний Колывер на солнечный трон. Колывер не предпринимал особых усилий, чтобы сохранить эту встречу втайне. Добрейн снова умолк, внимательно присмотрелся к Перину и лишь после этого счел необходимым кое-что пояснить. Это более чем странно, поскольку и Марингелл, и Мэйлон сами домогались трона. И любой из них, узнаю на такой встрече, стер бы Колловер в порошок. Только сейчас Перрен сообразил, к чему клонит Добрейн, хотя и не мог взять в толк, чего ради этот человек ходит вокруг да около. Жаль, что Фейли не пожелала участвовать в разговоре. В таких делах она разбиралась куда лучше его. Краешком глаза Перрин приметил, что она хоть и склонилась над доской, и искоса поглядывает на него. «Лорд Добрейн, если вы подозреваете Колвер в преступлении, вам следует обратиться к Руарку». Перрин едва не ляпнул к Берлейн, но спохватился. Даже при этом струнка ревности в запахе фейля зазвучала сильнее. «Каильскому дикарю?» — фыркнул Добрейн. Лучше уж тогда к берлейн но и от этого не будет никакого толку. Я готов допустить, что эта маинская девица умеет поддерживать повседневный порядок, но она, похоже, думает, будто каждый день похож на празднество света. Колловер велит нашинковать ее и подать к столу с перцами. «Нет, ты друг дракона Возрожденного и...» Добрый насекся поскольку в комнату без стука вошла Берлейн. В руках она держала завернутым в одеяло длинный узкий предмет. Нахлынувшая ярость заставила Перина позабыть обо всем. Как посмела эта женщина заявиться сюда! Она что, вздумала с ним заигрывать на глазах у его жены? «Вон отсюда!» — взревел он, вскакивая с места. «Убирайся, пока я не вышвырнул тебя пинком!» От его крика Берлейн вздрогнула и, выронив свою ношу, подалась назад, однако из комнаты не ушла. Спохватился и Перин. Все смотрели на него. Лицо на выглядело невозмутимым, но запах его выдавал искреннее недоумение, словно высокий каменный пик посреди плоской равнины. У Лойла отвисла челюсть, а уши встали торчком, а Фейли... Фейли холодно улыбалась. К удивлению перина появление берлейэйн вовсе не вызвало у нее вспышки ревности зато невесть почему от жены пахло обидой и тут перрин увидел что уронила берлейн одеяло развернулось открыв взгляду пояс с украшенной изображением дракона пряжкой и меч меч ранда мог ли ранд отправиться куда бы то ни было не взяв с собой меча. Перин не был склонен к скоропалительным выводам. Когда торопишься, можешь ненароком, сам того не желая, обидеть других людей, а в работе кузнеца спешить глупо. Но от того, что мог значить, лежащий на полу меч, у него мурашки пошли по коже, а из горла вырвался волчий рык. Они схватили его, скричала потрясенно Сулин. Запрокинув голову и зажмурившись, она громко застонала, да так, что Перина пробрала дрожь. «Ай, седай! Схватили и увели с собой моего первого брата!» Щеки ее блестели от слез. «Успокойся, добрая женщина!» «Ступай в соседнюю комнату и успокойся!» — твердо сказала Берлийн. И, обратившись к Перину и Добрейну, добавила. Мы не можем допустить, чтобы она разнесла повсюду. — Ты не узнала меня, — вмешалась Сулин. — Только и видишь, что это дурацкое платье да отросшие волосы. Смотри, как бы я не устроила тебе то же самое, что, как я слышала, устроил в твердыне Тира Руарк. Перин растерянно переглядывался с добройном Лоэллом и даже с Фейли. Правда, та быстро отвела взгляд, в то время как Берлин съежилась, И то бледнела, то заливалась краской, запах ее указывал на невыносимый стыд. Никто и шевельнуться не успел, как Сулин шагнула к выходу и рывком распахнула дверь. Проходившая мимо желтоволосая дева несколько удивленно ухмыльнулась. — Протри глаза, Луайне! — резко бросила ей Сулин. Кажется, она не только говорила, но и жестикулировала, однако находившиеся в комнате не могли видеть движение ее рук. Так или иначе, ухмылка Луайны мигом пропала. «Скажи Нандере, чтобы немедленно шла сюда. И Руарку тоже. А мне принеси-ка один сорда ножницы, чтобы обрезать эти космы. Чего ты ждешь, женщина? Беги! Ты, Фардар Айсмай или Шаэнтал?» Желтоволосая дева припустила прочь, а Сулину, довлетворенно кивнув, вернулась назад в комнату и закрыла за собой дверь. Фейли застыла, с разинутым ртом. «Должно быть, эта женщина сошла с ума», проворчал Добрейн. «Но, благодарение Свету, она не успела ничего рассказать этой дикарке. Мы сами решим, что сообщить аильцам. Ее же на всякий случай придется связать и заткнуть ей рот». Он вытащил из кармана темно-зеленый шарф, но Перин удержал Каэриэнса за руку. «Она аил, Добрейн», заметила Берлейн, «дева копья». Я просто не узнала ее в ливрее». Как ни странно, Сулин бросила предостерегающий взгляд именно на Берлийн. Перин медленно выдохнул, а он-то, Дурин собрался защищать эту седую служанку от Добрейна. Державшая шарф рука Кайриенса замерла в воздухе, но он по-прежнему вопросительно смотрел на Перина. Видать, полагал, что связать Сулин все же было не лишним. Шагнув между ним и девой, Беррин поднял меч Ранда. «Я хочу удостовериться». Начал он и неожиданно понял, что стоит очень близко к берлейн Та, в свою очередь, обеспокоенно взглянула на Сулин и придвинулась к нему, словно ища защиты. Однако запах ее не указывал на беспокойство. Определенно, то был запах охотницы, а не добычи. «Надобно...» «Во всем разобраться», — продолжил Перин, подходя к креслу Фейли, неспешно, как и подобает человеку, просто пожелавшему подойти поближе к своей жене. «Сам по себе меч еще ничего не доказывает». Фейли поднялась и, обойдя стол, встала за спиной Лоэлла, пристально разглядывая доску. Берлейн, в свою очередь, скользнула по направлению к Перину. Она боязливо посматривала на Сулин, но страхом от нее отнюдь не пахло. Перрин как бы невзначай двинулся следом за Фейли. Ранд говорил, что Триомайси дай с ним не справится. продолжал Перрин. Фейли обошла вокруг стола и вернулась на свое место. А как я понимаю, он никогда не позволял приближаться к себе более чем трем сестрам сразу. Берлин вновь придвинулась к Перину, поглядывая жалобно на него, И с явным страхом насулин. Мне сказали, что в день, когда он пропал, только три приходили. Сказал он и пошел к Фейли, чуть побыстрее. Она снова поднялась с кресла и оказалась за спиной Лоэла. Лоэл же обхватил голову руками и тихонько стонал, тихонько для Агира. Берлей не отставала от Перина и выглядела женщиной, ищущей защиты, но запах ее указывал на решимость. Резко развернувшись, Перринт кнул ее растопыренными пальцами в грудь, так что она пискнула от неожиданности. Сообразив, куда уткнулись его пальцы, он отдернул их, словно обжегшись, однако ухитрился придать своему голосу твердость. «Стой, где стоишь! Оставайся на месте!» Перринт попятился от нее. Ревность Фейли заполняла его нос, это он мог понять, но и запах обиды, невесть почему, стал еще сильнее. Но почему? Немногим мужчинам под силу заставить меня повиноваться. Негромко рассмеялась Берлейн. Но ты, кажется, из таких. Ее лицо, тон и, что важнее всего, запах, стали серьезными. Я отправилась в покои лорда-дракона, поскольку не могла избавиться от опасений. Все знали, что Айседай прибыли сюда, дабы сопроводить лорда-дракона в Тарвалон. И трудно было понять, почему они вдруг отказались, от своего намерения. Мне самой эти сестры нанесли не менее десяти визитов, и всякий раз разговор шел о том, что следует делать после его отъезда в башню. Сомнений в этом отъезде у них, похоже, не было. Берлейн умолкла, и у Перрина создалось впечатление, что она размышляет, стоит ли говорить больше в присутствии Фейли. Возможно, ее смущало присутствие Добрайна, но, скорее, дело было все-таки в Фейли и запах охотницы появился снова. У меня создалось впечатление, что мне не мешало бы по добру-поздорову вернуться в Майен, пока меня не вышвырнули отсюда силой. Руарк, глупец!» — пробурчала Сулин так тихо, что расслышал только Перин. ли он и вправду относится к этой девице, как к дочке, то и отлупил бы ее как следует. Для ее же блага!» Десять, удивился Добрейн. А вот у меня была лишь одна из Седай и всего один раз. И она не обрадовалась, услышав, что я поклялся в верности лорду Дракону и намерен держать свое слово. На десять ли, одна ли? Дело не в этом. Ключ ко всему Коловер. Ей ведь не хуже других известно, что лорд Дракон предназначил Солнечный трон для Илайн Добрейн поморщился. «Конечно, ей следовало бы именоваться Илайн де Мадретт. Тарингейл должен был настоять на том, чтобы Моргейс вошла в дом де Мадретт, а не самому входить в тракант. Они нуждались в нем и наверняка пошли бы на это. Впрочем, тракант она или де Мадретт не столь уж важно. У нее куда больше прав на престол, чем у Колавер. Тем не менее, именно Колавер устранила Марингейла и Мейлана» чтобы расчистить дорогу к трону, в этом я убежден. Так же, как и в том, что решиться на подобное злодеяние, она могла, лишь будучи уверенной, в безвозвратном исчезновении лорда дракона. «Вот оно что!» — чуть нахмурив сердито лоб, произнесла Берлейн. «У меня есть доказательства того, что именно она приказала подсыпать яд в вино Марингела. Она проявила беспечность, а я привезла с собой двоих умелых ловцов-воров. Но до сего момента я понятия не имела, зачем ей это понадобилось. Поймав восхищенный взгляд Добрейна, Берлейн легко кивнула и продолжила. «Она будет повешена». «Разумеется, если нам удастся вернуть лорда дракона. В противном случае беспокоиться о своей жизни придется не ей, а нам». Перин стиснул сделанный из шкуры вепря ножны меча. «Я верну его», — прорычал он. Рассчитывать на Данила и двуреченцев не приходилось. Они едва ли успели проделать с обозом и половину пути до кайрена. Оставалось надеяться на волков. «Я верну его, даже если мне придется пуститься в погоню одному». «Одному не придется» мрачно будто камни катились пророкотал лоэл пока я здесь ты не останешься в одиночестве следующими уша агира опали он всегда смущался прилюдно выказывая храбрость сам посуди если ранд будет заточен в башню я не смогу написать книгу с хорошим концом а чтобы рассказать правдиво о его вызволении «Я должен участвовать в этом сам». «Вам тоже не придется ехать одному, достойный Агир», — заявил Добрейн. «К завтрашнему дню я соберу пять сотен надежных людей. Не знаю, сумеют ли они сладить с шестью Айси но своих клятв я не нарушу». Повертев в руке шарф, он взглянул на Сулин и добавил. «Но насколько мы можем доверять дикарям?» «А насколько мы можем доверять древоубийцам?» — скрипучим голосом вопросила вошедшая без стука Сорелея. Следом за ней появились мрачный, как туча, Руарк, Эмис, чье невозмутимое подстать, а исседая лицо, казалось странно молодым в обрамлении серебристых волос, и Нандера, источавшая запах убийственной ярости. Последняя держала в руках какой-то узел — Весь в серых, зеленых и коричневых разводах. — Вы знаете? — недоверчиво спросил Перин. Нандера кинула узел сулин. — Тебе давно пора было с этим покончить? Да все Гайшайн говорят, что полтора месяца — это уж чересчур, и твоя гордость слишком сильна. Обе женщины скрылись в спальне. Едва Перин успел выразить свое недоумение, как тут же ощутил... Волну раздражения, исходившую от Фейли, язык жестов, пробормотала она так тихо, что расслышать ее было не под силу никому, кроме него. Перрин взглянул на Фейли с благодарностью, но та вновь уставилась на игровую доску. Передвинув камушек, она хмуро взглянула на Лоэлла, который и думать забыл об игре. Но почему она держится нарочито отстраненно? Знает ведь что он готов выслушать и принять любой ее совет, тем более, что она дает дельные советы. Перин удержал горестный вздох и заговорил по возможности спокойно. «Мне все равно, кто из вас кому доверяет и насколько. Важно другое — как выручить Ранда. Руарк, ты готов послать своих людей против Айседай? Их шесть». Сотня тысяч ильцев наверняка, удалось бы их задержать. Перину и десять тысяч представлялись огромным войском, но слова сами сорвались с его языка. Именно такие числа звучали в речах Ранда. Да и вид аилского лагеря, разбитого в холмах, заставлял поверить в неисчислимость руаркового воинства. Но запах вождя, как ни странно, не свидетельствовал о его уверенности. «Так много воинов послать не удастся», — медленно произнес Руарк и, поколебавшись, продолжил. «Разведчики сегодня утром оповестили меня о том, что крупные силы Шайдо выступили от гор убийцы родичей на юг и направляются в самое сердце Кайриена. Кажется, сюда движется не весь клан, и, скорее всего, я сумею остановить их наступление». Но если мне придется отослать сто тысяч копий в погоню за ай си все, чего мы достигли, пойдет прахом. Шайдо разграбят город до того, как мы успеем вернуться. И это, возможно, еще не самое худшее. Кто может сказать, насколько глубоко вторгнутся они в иные земли? И сколько людей угнали Шайдо, объявив их Гай-Шайн? Последние слова Руарка сопровождались стойким запахом презрения. Но Перин ровным счетом ничего не понял. «Наверное, какие-то земли придется отвоевывать, и, сколь это неприскорбно прискорбно, погибнут люди. Но сейчас все это казалось не таким уж важным. Если Ранд, дракон возрожденный, станет пленником в Тар-Волоне, все обернется гораздо хуже». Сорелея окинула Перина оценивающим взглядом. Взоры хранительниц мудрости — Зачастую весьма походили на взгляды ай Тебя словно бы взвешивают и обмеривают, с точностью до унции и дюйма. От же ему вообще стало не по себе. Его будто бы разбирали на части, как сломанный плуг, а каждую деталь внимательно осматривали, надо ли ее чинить или лучше заменить. Потом седовласая хранительница, повернувшись к руарку, резко бросила. «Расскажи ему все». Эммис положила руку на плечо вождя. «Он имеет право знать прохлада моего сердца. Они с Рандом Алтором почти братья. Голос ее звучал мягко, но запах указывал на решимость. Руарк сурово посмотрел на хранительниц, пренебрежительно покосился на Добрейна, но в конце концов выпрямился во весь рост и произнес... По правде сказать, я могу рассчитывать лишь на Дев и си сваяман. Судя по тону и запаху, ему легче было лишиться правой руки, чем произнести эти слова. Прочие едва ли станут исполнять станецкопий саиссидай. Добрый инд презрительно поджал губы. Сколько каиренцев выступит против саиссидай? спокойно спросил Перин, думая о том, что против шести женщин. Владеющих единой силой, у них нет ничего, кроме стали. Много ли дев этих сисва, как их там наберет Руарк? Впрочем, волки не подведут. Но сколько погибнет волков? — Я выступлю, лорд Айбора, — напряженно произнес Добрейн. Я с пятью сотнями всадников и выступил бы, даже будь там не шесть, а шестьдесят, а дай. Сорелия хмыкнула. «Не стоит так уж бояться, а исседай, древоубийца», — сказала она. И неожиданно в воздухе заплясал крохотный язычок пламени. Старая хранительница умела направлять силу. Они принялись обсуждать детали предстоящего похода, и слабый огонек исчез, но он по-прежнему стоял перед внутренним взором Перина, как знак объявления беспощадной войны более внятный и грозный, чем любые трубы и барабаны.